Глава 16. Марина. Всё утро сидела как на иголках, косясь на свою сумку, в которой лежал совет Карена, и сомневалась, ровно до того момента, когда мы с Кареном пошли в столовую, чтобы перекусить перед уголовным правом. Мы купили по пирожку и кофе в пластиковых стаканчиках и вышли на улицу, чтобы поесть на свежем воздухе. И тут же, словно из этого самого воздуха, перед глазами материализовался Артур, очень недовольный. «Малинка!» — снова пропел он, косясь на опосяна. Друг дураком не был, и чувство самосохранения у него работало как надо, поэтому Карен сделал три шага назад и притворился, что его тут нет. «Что тебе?» — буркнула я, понимая, что теряю аппетит. «Мне бы любви и ласки!» — мечтательно закатывая глаза, признался Артур. «Ну и пирожок сойдёт». и нагло откусил почти половину, половину огромного пирожка. В тот момент я поняла, что девушка ему нужна только для одной цели круглосуточная вахта у вечного огня, который будет гореть на полете. Вкусно, малинка, с набитым ртом пробабнело он. А из твоих рук просто объедение. Дашь ещё? Даешь, конечно, вздохнула я. Не подавись только, и протянула ему остатки пирожка. Артур не взял, посмотрел на меня, нахмурился и положил руку мне на плечо. Самый кайф есть один пирожок вдвоём. Понимаешь? Нет, честно ответила я. Наелся. Нет. Подожди, я сейчас, гаркнул он и скрылся в помещении столовой. Я же подхватила опосяна за руку и быстрым шагом повела в университет, от души желая Артуру, чтобы он простоял всю пару в очереди, а перед носом у него кто-то купил последний пирожок. Обжора. Марина, реши уже с ним что-нибудь, а то у меня прямо жесткий опосян за целостность моих конечностей, а с тобой я дружу, и дружить с тобой мне нравится». По дороге выговаривал мне Карен. Решу, заявила я. Вот сегодня в обед и решу. Последнюю пару придётся прогулять. Дашь потом списать. Дам, согласился Карен, подозрительно на меня поглядывая. Я же решила. Всё, хватит с меня. Накормлю его самым незабываемым обедом в его жизни, после которого Артур навсегда оставит меня в покое. Скрипя сердце, собрала вещи и впервые в жизни прогуляла занятия. Багров очень плохо на меня влиял, очень. Багров очень плохо на меня влиял, очень. Сбегала в ближайший продуктовый, накупила провизии и вернулась в общежитие. В комнатах царила жизнь, кто-то уже вернулся с занятий, кто-то вообще на них не ходил. В коридорах стоял привычный гул, а вот в кухне никого не оказалось, и я принялась за дело. Принесла кастрюлю литра на три, решив, что это его обычная порция, и быстро сварила борщ. Постный, потому что без мяса. Зажмурилась, выдохнула, закусила до боли губу и всё-таки решилась. Достала из сумки обычный маленький тюбик без наклейки, который дал мне Карен. Он обещал, что это солабительное сделает любой обед незабываемым. Другу я верила, но вместо положенных пяти капель налила всего 3 и почему-то пожалев физкультурника. Мне нужно обычное несварение желудка, а не отправить его куда-нибудь в Японию реактивные силы лекарства. ещё раз вздохнула и полезла в сумочку за мобильным. Телефон я всегда держала в беззвучном режиме, поэтому пять пропущенных СМС и семь вызовов банально не услышала. Физкультурник негодовал о моей коварной натуре и очень расстраивался, что я сбежала, не отведав пирожка из его рук. Я собрала в кулак остатки своей решимости и набрала его номер, содрогаясь всем телом. Почему-то колени подогнулись, а в глазах потемнело от страха, и я уже хотела сбросить вызов и просто дождаться его в комнате, когда Артур удивлённо произнёс в трубку: "Малинка?" Слова застряли в горле, а тело онемело. "Алло? Малинка, алло? Не надо так громко олокать", выдала я. Я всё слышу и жду в кухне, обед готов. Тебе 3 л борща хватит? Хватит. Багров явно обалдел. 10 минут за учка. Поспеши, попросила я, понимая, что ещё немного, и я просто струшу вылью суп и спрячусь в комнате. Села за стол, подперев подбородок кулаком и задумалась. Так что не заметила, как в кухню вошёл Влад, один из семёрки боксёров и друг Артура. Привет, вежливо поздоровался он. А ты чего здесь одна сидишь? Багрова жду, решила я сказать правду. На желудок сжался, а я закусила губу. О, с обедом, у Влада загорелись глаза. Он подошёл к кастрюле, открыл крышку и прошептал: Пахнет вкусно. Я не успела никак отреагировать, когда Влад взял ложку, макнул её в суп и отправил в рот. И вкусно. У тебя талант, Малинка. В сыартам я вна созданы друг для друга. Я почти взвыла и чуть было не схватилась за голову. Это не для тебя суп. Налетела я на Влада, потому что ему мстить мне было совершенно не за что. Вот именно, рявкнул знакомый голос за моей спиной, так что я подпрыгнула. Владик, положи ложку и никто не пострадает. Это для меня готовили. У меня подогнулись колени, а голова закружилась. Да я просто попробовал, весело хмыкнул Влад. Всё, ухожу. Арт, тебя там Костян искал? Пусть ему на ухо доносор за 20 шекелей перевод делает, прорычал Багров, желоп несчастный. Понял, пошлю нафиг. Всё, я ушёл. Влад широко улыбнулся и быстро покинул кухню, оставив меня наедине с физкультурником. Я отвернулась к окну, боясь посмотреть ему в глаза, и обняла себя руками. Багров немедленно заговорил. Малинка, ты же в 3 сказала прийти, а время только 2. Нет, я не в претензиях, но что случилось? Это из-за поцелуя, да? Тебе не понравилось? Так бывает в первый раз, сознанием дела заявил Артур. Надо ещё раз попробовать, и тебе точно понравится. Сядь. Рявкнула: "Я не в силах больше слушать его словесный поток, потому что фискультурник даже мёртвого доведёт". Я развернулась, поправила съехавшие очки и наблюдала, как Артур медленно садится за стол и складывает локти на столе как первоклассник. Он сверкал глазами и хлопал длинными ресницами всем видом изображая покорность. Взяла большую тарелку От души плюхнула в неё супа, поставила у него перед носом и велела: "Ешь". Молча. Впрочем, тут же, противореча своим же словам, поинтересовалась: "У тебя на языке ещё мозоль не появилась, только болтать?" Положила рядом с артом ложку, поставила блюдце с нарезанным хлебом и села напротив. "А я вообще не болтливый заучка". Просто ты молчишь, и приходится работать за двоих, а то мы с тобой так и будем молчать всё время. Он с таким аппетитом ел суп, что я снова устыдилась. Недолго. Малинка, ты вчера мне сегодня свидание обещала. Вчера же не считается, целовать не буду, слово даю. Постереглазь говорить, что вечером ему светит свидание только с фарфоровым другом, и идти куда-то он физически не сможет. "Давай", согласилась я. "Заходи за мной часов в 7". "Заучка, а ты чего это такая покладистая?" всузив глаза, поинтересовался физкультурник. "Признавайся, в суп ед?" "Нет, слабительная". широко улыбнулась я и облегчённо выдохнула. Теперь он знает, и как честный и нормальный человек, должен обидеться и оставить меня в покое. Но Артур продолжал невозмутимо есть. Вкусно, признался он. Раз сегодня у меня свидание в другом месте с неодушевлённым предметом, тогда наше переносится на завтра. Что-то упало, и, возможно, это была моя челюсть. Ни такого эффекта я ожидала, совсем не такого. И завтра я тебя поцелую. Компенсируешь мне моральный вред, нанесённый сегодня. Расслабься. Подготовся, блеском для губ не пользуйся. Не люблю я этого. Я просто обалдела. Глаза сами собой округлились, а рот некрасиво распахнулся. Говорил же, «Нравишься ты мне. Захотелось тебе пошалить, накормить меня слабительным, а я ж тебе уже не могу отказать». «Душевно», — так признался физкультурник. «А суп вкусный. Только давай в следующий раз я тебе сам продукты принесу. Ладно?» Я могла только кивнуть, понимая, что потерпела сокрушительная фиаско. Все мои надежды от него избавиться с треском разбились». «Спасибо, Малинка. Завтра ты в обед ко мне приходи. Титаник смотреть будем». И я не выдержала. «Да ты отстанешь от меня когда-нибудь!» «Нет», — отрезал Багров и тут же сменил тон. «Малинка, я к твоим ногам весь мир принесу. Ты глобус купил, что ли?» — заинтересовалась я. «Ой, зануда!» взвыла артура возведя очи горе заучка если я не найду ключ к твоему сердцу штопором вскрою не надо так страшно угрожать выставила я ладони вперёд иш разугрожался тут с тобой каши не сваришь покачал головой багров малинка я не отстану просто знай это ты нахал и целоваться с тобой мне не понравилось вспыхнула я. "Ворушка", подмигнул Артур. "Не зануда. Это всё потому, что у тебя в голове бардак, и ты на учёбе зациклена. Выпусти свою плохую девочку наружу, ты сильно удивишься, насколько ей понравится целоваться со мной. Только со мной, Малинка. Я говорил про грабли, да? Ну, что обломаю. Ты поел? Не выдержала я. Ещё психоанализа от глупого физкультурника мне не хватало. Поел, кивнул Багров. Иди к себе. Свидание сегодня в 7, а завтра мне некогда. Чем ты занята? Опасно поинтересовался Багров. Работа у меня, пискнула я, когда он поднялся на ноги и пошёл на меня, огромный, широкий и негодующий, но сразу же после признания Артур расслабился. «Ладно, сегодня так сегодня», — решил он. «Пойду очередь к фарфоровому другу за ему, что ли?» Я устыдилась и покраснела до кончиков волос, мысленно ругая себя. Почувствовала себя круглой дурой, которая даже парня отшить не может. «До вечера, заучка!» — хищно улыбнулся Артур и ушёл. И я наконец смогла нормально вдохнуть. В груди заныло, пока я смотрела ему в спину и посыпала голову пеплом. Ну точно, дура. Вылила суп, дабы больше никого не зацепила, вымыла кастрюлю и вернулась в свою комнату. Сони и Полины снова не было, а я села за учебники, но мысли то и дело возвращались к Артуру, а взгляд смещался на часы. А ещё меня мучила совесть. Очень. Настолько, что очень хотелось извиниться за то, что я такая дура и пойти с ним на свидание. Психанула, отложила учебники и решила прогуляться и проветриться. Привела себя в порядок, убрала волосы в прическу, которую Багров окрестил круассаном, и вышла на улицу. Многие сами принесли меня на большую спортивную площадку, и я не поверила своим глазам. Влад и Багров усиленно тренировались, а вокруг уже собралась небольшая толпа зрительниц. Оба сняли толстовки, повязав их на бёдрах, и щеголяли голыми торсами и занимались. Багров подтягивался на турнике, И при этом на его лице было такое зверское выражение, что я бы не рискнула в тот момент вообще приближаться к нему. Влад просто разминался, молотя кулаками воздух, и по его выражению лица казалось, что парень только что познал дзен. Гуляешь. Ладонь Карены опустилась мне на плечо, а я подпрыгнула от неожиданности и схватилась за сердце. Ничего не понимаю, призналась я. Ты о чём? заинтересовался Апасян. Вот об этом, я махнула рукой в сторону Багрова. Тренируются парни, что непонятного? Бегают, подтягиваются, а должны сидеть. Где? округлил глаза Карен. Или за что? Я хотела с Багровым разобраться в обед и подлила ему в суп твои капли слабительные, сконфужена призналась я. С слабительные. Апасян знатно побледнел и покосился на Багрова, который, как заведённый, продолжал подтягиваться. Ты что мне дал? ахнула я. то, что ты просила, средство, чтобы сделать ужин незабываемым, просепел Каррен и резюмировал. Мне капец. И это не слабительное, да? Кажется, я тоже начала стремительно бледнеть. Влад тоже попробовал. Кажется, Каррен стал меньше ростом. Ага, одну ложку. Что там было? Ну, что-то очень возбуждающее, шёпотом признался Карен. Мне стало плохо. Я схватилась ладонью за горло и снова покосилась на Артура. Мама не поможет, отрезал Карен. Пошли отсюда. Куда? А они так и будут бегать тут, возбуждённые. Я нервно хмыкнула. Нужно как-то помочь им, а Пасян есть противоядие. Есть, но я не уверен, что ты готова им быть. Часа через 2 должно отпустить. Прикинул Карен и прошипел севшим голосом. Бежим. Я глянула и поняла, что Багров меня заметил. Сглотнула и решила последовать мудрому совету Карена бежать. А извинюсь, я потом, часа через 3, когда его отпустит.